Глава сто четырнадцатая. Елизабет где-то загуляла допоздна, но Богдан со Стефаном этого не замечают. Богдан, скривив на сторону нижнюю губу, размышляет над доской, постукивает по столику, выбирая ход, разглядывает Стефана и вновь возвращается к доске. Вот это шахматист! Богдану приходится очень, очень постараться, чтобы не проиграть. А Богдан уже забыл, когда последний раз проигрывал. Богдан, можно задать вам вопрос? спрашивает Стефан. Всегда, пожалуйста, отзывается Богдан. Мы же друзья. Вас это не отвлечёт? Я вас тут немножко припёр. Может, вам нужно сосредоточиться? Стефан. Наша игра, наши разговоры, для меня важно и то, и другое. Богдан ходит слоном. и поднимает глаза на Стефана, который удивлён, но пока не встревожен его ходом. Спасибо, Богдан, для меня это тоже важно. Так задайте мне хороший вопрос. Я хотел только спросить. Ну, во-первых, как звали того человека? Стефан атакует слона Богдана, но чувствуется, что мыслями он далеко. Какого, Стефан? спрашивает Богдан, глядя в доску и радуясь возникшему просвету. Первого, кто был убит строитель. Тони, напоминает Богдан. Тони Карон. Вот-вот, говорит Стефан. Он потирает подбородок, глядя, как Богдан защищает слона и одновременно открывает себе выход на оперативный простор. Так что за вопрос? спрашивает Богдан. Я просто хотел сказать, и простите, если я лезу не в своё дело, но по всему, что я слышал, мне кажется, Это вы его убили. Элизабет, знаете ли, мне рассказывает. Стефан двигает пешку, но ему это мало что даёт. Богдан быстро обводит взглядом комнату и возвращается к Стефану. Конечно, я убил. Только этот секрет знает всего один человек. Да что вы, старина, я никому ни слова. Просто я не понимаю, за что. Наверняка они ради денег, это совсем не в вашем стиле. Нет, не за деньги. С деньгами надо быть осторожным, не давать им над собой власти. Богдан выдвигает вперёд коня, и Стефан наконец видит, что он задумал. Право восхитительно. Тогда за что же? На самом деле очень просто. У меня, когда я только приехал в Англию, был друг, лучший друг Он водил такси. Однажды он увидел, как Тони сделал что-то плохое. Что он увидел? Стефан неожиданно для Богдана ходит ладьёй. Богдан тихонько улыбается. Он в восторге. Какой коварный старик. Он видел, как Тони застрелил мальчика, молодого парня из Лондона. Из-за чего, не знаю, так и не выяснил. Что-то с наркотиками. И Тони убил вашего друга? Владеен нам такси был какой-то Джонни. Его звали Турок Джонни, хотя он был с Кипра. В деле они с Тони были вместе, но Тони главный. Богдан пока ждёт ответа, вглядывается в расположение фигур. И Джонни убил вашего друга? Друга убил Джонни, но велел ему Тони. Мне всё равно, это одно и то же. Верно, тут я с вами согласен. А что было с Джонни? Богдан видит, что пора отводить коня. Ход пропадает впустую, но не беда, так случается. Я его тоже убил, прямо тогда, почти сразу. Стефан кивает. Некоторое время он молча разглядывает доску. Богдан думает, что на сегодня лишился собеседника. Впрочем, он уже знает, что иногда Стефану нужно дать время. И правда. Как звали вашего друга? Стефан всё смотрит на доску. соображает, как выкрутиться из безнадёжного положения. Каз, Казимир, говорит Богдан. Джонни попросил Каза отвезти его в лес, будто бы хотел что-то зарыть, и ему требовался помощник. Они ушли в лес, копали, копали яму для того, что Джонни будто бы надо было закопать. Каз был хороший работник и хороший человек, вам он очень понравился бы. А потом Джонни застрелил Каза. Плоп. Одним выстрелом и закопал в этой самой яме. Стефан выдвигает дальше свою пешку. Богдан смотрит, кивает и улыбается, и потирает нос, оценивая позицию. Я думал, Кас сбежал, может, домой, может, скрывается, да? Но Джонни был дурак, не то что Тони. Он в разговоре с друзьями рассказывает, как застрелил одного в лесу, а тот сам вырыл себе яму. Правда, смешно. И слух доходит до меня. И вы действуете? спрашивает Стивен. Богдан кивает и размышляет над слоном, прикидывая, не прячет ли Стивен чего в рукаве. Я сказал Джони, надо поговорить. Не говори Тони, никому не говори. Я сказал: "Друг работает не в Хайве, ни в порту, и там можно делать деньги, может, тебе это интересно?" Ему интересно, и мы встречаемся в порту часа в 2 ночи. А там нет охраны. Есть охрана. Но охранник кузен моего друга Стива Эркана. Хороший человек. Он и правда работает в порту. Лгать правде проще. И вот Стив подходит к нам. Стив знал Каза. Стив его любил, как и я. Так что мы идём к причалу и берём катерок. А Джонни, он дурак. Он думает только о деньгах. И мы чух-чух-чух заводим мотор. Я рассказываю ему план, как на этом катере будем возить контрабанду. А кузен Стива притворится слепым, и он видит только деньги. Потом я достаю пистолет и говорю ему, чтобы встал на колени. А Джонни принимает это за шутку, а я говорю: "Ты убил Казимира". Чтобы он понимал, за что это. И тут он понимает, что я не шучу, и я стреляю в него. Богдан наконец сходит с ланом и настаёт очередь Стефана чесать нос. Я взял его ключи и карточки, мы нагрузили его кирпичами и скинули за борт. Больше его никто не видел. Вернулись в Нью-Хейвен. Я сказал кузену Стива спасибо и забудем об этом. Потом мы с Стивом поехали домой к Джонни. Открыли дверь ключом, набили чемодан одеждой, там, знаете, была груда денег от наркотиков. Мы и их взяли, и все ценное, что нашли. Большая часть денег принадлежала Тони, так что я рад был их забрать. Сколько денег? – спрашивает Стефан. Около сотни тысяч. Пятьдесят я отослал родным Казимира. Молодец. Остальное я отдал Стиву. Он хотел открыть фитнес-зал, и я решил, что в это дело стоит вложиться. Он хороший парень, без глупостей. Потом я отвёз Стива в Гатвик, он улетел на Кипр по паспорту Джонни, никто и не смотрел, запросто. Стив потом сразу вернулся в Англию по своему паспорту. Я позвонил в полицию, анонимный звонок, но сказал достаточно, чтобы они приняли меня всерьёз. Сказал им, что Джонни убил Каза, и они обыскали его дом. И обнаружили пропажу паспорта и одежды. Вот именно. Тогда они проверили порты и аэропорты и обнаружили, что он свалил на Кипр. Стефан атакует Слона Богдана пешкой, точно как рассчитывал Богдан. И они искали, искали Джонни на Кипре, но он исчез, и в конце концов они оставили это дело кипрской полиции. Доказательств, что Джонни кого-то убил, не было, грязных денег в его доме не нашли, так что всё в конце концов забылось. Стали жить дальше. Однако с Караном вам пришлось подождать. Всегда ждал удобного момента, просто планировал. Я не хотел попадаться, понимаете? Да, полагаю, этого вам хотелось бы меньше всего, соглашается Стивен. В общем, пару месяцев назад я устанавливал охранную систему, камеру сигнализацию и всё такое. И установил всё не очень-то правильно. Запись не шла. Понятно. И я подумал: вот момент и настал. Я мог войти к нему в дом, ключи сделал, никто меня не увидит. Богдан атакует пешку Стефана, открывая фронт, который Стефану совсем ни к чему. Стефан кивает. Умно. Я только вошёл, в дверь звонят. Дзынь-дзынь. Но я был спокоен, не волновался. Стефан снова кивает. И в тихом отчаянии двигает пешку. Удачно для вас. А если вас поймают? Богдан пожимает плечами. Не знаю. Не думаю, что поймают. Элизабет вас вычислит старина, если уже не вычислила. Знаю. Ну, она, думаю, поймёт. Я тоже так думаю, признаёт Стефан. А вот с полицией дело другое. Их не так легко очаровать, как Элизабет. Богдан кивает. Поймают, значит поймают. Но ну, я думаю, что организовал неплохой ложный след. Ложный след? Как же это? Ну, когда мы в ту ночь пришли в дом Джони, там среди прочего был фотоаппарат, так что... Богдан прерывается, услышав, как в замке поворачивается ключ. Элизабет закончила свои поздние дела. Богдан прижимает палец к губам, и Стефан отвечает тем же. Она входит. Привет, мальчики. Она целует Богдана в щёку, потом крепко обнимает Стефана. Тем временем Богдан ходом ферзя замыкает ловушку. Мат. Элизабет отпускает Стефана. Тот улыбается, глядя на доску и на Богдана, и протягивает ему руку. Он хитрый лис, Элизабет. Первостатейный хитрый лис. Элизабет смотрит на доску. Хорошая игра, Богдан. Спасибо, отвечает Богдан и заново расставляет фигуры. У меня есть что рассказать вам обоим, говорит Элизабет. Хотите чашку чая, Богдан? Да, пожалуйста, говорит Богдан. С молоком и 6 ложечек сахара. А мне кофе, любимая, просит Стефан. Если не трудно. Элизабет уходит на кухню. Она думает о Пенни. Наверное, она уже умерла? Вот к чему в конечном счёте приводит любовь. Потом она думает о Джонни, который ложится спать, чтобы не проснуться. Он позаботился о Пенни, но какой ценой? Спокойна ли у него на душе? Он больше не страдает? Она думает об Эни Мадли, как многого той не досталось. Всем настаёт время выходить из игры. Если уж вступил в неё, нет другого пути, кроме как на выход. Она тянется за теми зипаммом для Стефана, но удерживает руку, а потом убирает таблетки обратно в шкаф. Элизабет возвращается к мужу. Она берёт его за руку и целует в губы. По-моему, пора бы сократить кофе, Стефан. В нём столько кофеина. Наверняка тебе это не полезно, как скажешь, говорит Стефан. Тебе лучше знать. Стефан с Богданом начинают новую партию. Элизабет возвращается на кухню, и мужчины не видят её слёз.